Алия направилась в зал заседаний совета. Это было одно из самых помпезных помещений в крепости. Высокий балкон с рядами высоких мягких кресел занимал одну сторону. Под балконом находились высокие окна, с которых отодвинули оранжевые занавеси. Яркий солнечный свет лился из сада с фонтаном. В ближнем конце помещения, справа от Алии, возвышался помост с единственным массивным стулом. Идя к помосту, Аля оглянулась и увидела, что галерея заполнилась наибами. Открытое пространство под балконом заполняла охрана. Среди стражников ходил стилгор, отдавая распоряжение. Он ничем не показал, что заметил появление Алии. Привели корбу и усадили на подушку перед помостом. Несмотря на яркую одежду, Панигерист производил теперь впечатление сонного, будто бы спасающегося от холода человека. Два стражника встали за его спиной. Когда Алия села, к помосту подошел Стилгар. «Где Муаддиб?» — спросил он. Мой брат поручил председательствовать в совете мне, как преподобной матери. Услышав это, наибы на балконе запротестовали, «Молчать!» — прикрикнула на них Алия. В наступившей тишине она сказала. «Разве это не закон свободных, что в вопросах, связанных с жизнью и смертью, должна председательствовать преподобная мать?» Наибы притихли, но Аля заметила гневные взгляды. Она запомнила имена, чтобы потом обсудить их на совете императора. «Хобарс», «Раджифири», Тастин, Саджин, Умбу, Лек. В именах отражались названия мест. Сьеч-Умбу, Долина-Тастин, Пропасть-Хобарс. Аля перенесла свое внимание на Корбу. Заметив это, тот поднял голову и сказал. «Я заявляю о своей невиновности». «Стилгар, читайте обвинение», – приказала Аля. Стилгер выступил вперед, достал свиток и начал торжественно читать. Слова, произносимые им, ясные и неподкупные, звучали резко. «И вошел в сговор с предателями с целью убить нашего господина и императора, что тайно встречался с заклятыми врагами империи, что...» Корба с видом оскорбленной невинности отрицательно качал головой. Аля задумчиво слушала, склонив голову влево и опираясь подбородком на руку. Глубокое внутреннее беспокойство постепенно закрывало от нее содержание формального процесса. Славные традиции, поддержка легионов и всех свободных повсеместно, в соответствии с законом на насилие отвечать насилием. Величие персоны императора, конфискация всех прав — ерунда, подумала она. Ерунда, все это ерунда, ерунда, ерунда. Стилгар закончил. И вот этот случай представляется на рассмотрение правосудия. В наступившей тишине Корба наклонился вперед, упираясь руками в колени и напрягая шею, как будто собирался прыгнуть. «Ни словом, ни делом не нарушил я присягу. Я требую очной ставки с обвинителем!» Язык Корбы мелькал меж зубов, брызжа слюной. Аля видела, что слова Корбы произвели впечатление на Наибов. «Они знают Корбу», — подумала она. Он был... Одним из них. Прежде чем стать наибом, он доказал свою храбрость и осторожность свободных. Не бойкий Корба, но надежный. Возглавить джихад не сможет, но как исполнитель вполне хорош. Не крестоносец, но один из тех, кто чтит старое правило свободных. «Племя превыше всего». Алии вспомнились горькие слова Отейна, который пересказал ей Пол. Она смотрела галерею. Любой из этих людей мог представить себя на месте Корбы, и некоторые имели на то причины. Но и невиновный Наиб так же опасен, как и этот виновный. Корба тоже чувствовал это. «Кто обвиняет меня?» – спросил он. «У меня есть право свободного» вызвать обвинителя на поединок. Возможно, ты сам выдвигаешь против себя тяжкие обвинения, сказала Алия. Прежде чем он смог совладать с собой, мистический ужас отразился на его лице. На лице Корбы можно было ясно прочесть. С ее-то силой Алия обвинит его самого. Просто скажет, что достанет свидетельство из мира теней. Алам алметал. «У наших врагов есть союзники среди свободных», – продолжала Алия. «Водные ловушки разрушены, каналы взорваны, растения отравлены, склады разграблены, а теперь похищен и увезен на другую планету червь из пустыни». Этот новый голос узнали все. Голос Муат Диба. Пол прошел мимо стражников и подошел к Алии. Его сопровождала Чани, держась несколько сзади и сбоку. «Милорд!» — сказал Стилгар, не решаясь взглянуть Полу в лицо. Пол направил пустые глазницы на галерею, потом перевел их на Корбу. «Что, Корба, у тебя больше не осталось слов для дифирамбов?» На галерее послышался ропот, он становился все громче. «Теперь...» Различались отдельные слова и фразы. «Закон о слепых! Обычай свободных! В пустыню! Тот, кто нарушит!» «Кто говорит, что я слеп?» — возвысил голос Пол. Он повернулся к галерее. «Ты? Раджифири? Я вижу, ты сегодня разряжен. А на голубой рубашке под золотым камзолом осела уличная пыль. Ты всегда был неаккуратен. Раджифири сложил три пальца в жесте, отгоняющем зло. «Направь эти пальцы на себя!» — крикнул Пол. «Мы знаем, где находится зло!» Он снова обернулся к Корби. «На твоем лице чувство вины Корба. Нет моей вины. Меня оклеветали!» Он замолчал и беспомощно оглянулся на галерею, ища поддержки.